Пить речную воду ведун не рискнул. Промочил горло сидром, благо его и кураги корабельщики оставили с избытком и стал разбирать оставленные ему мешки. В одном из них был вощеный пакет с сушеным мясом, мелко нарезанный обжаренной крупкой, который можно есть, едва запарив кипятком. В холщовых мешочках обнаружились гречка и манка, так что с припасами тум дум йорш, не обманули. Голод середину не грозил. В другом мешке оказалась овчина, не его, чужая. В третьем — его собственные припасы. В четвертом — несколько серебряных и золотых гривен, кубки и тарелки с самоцветами, браслеты, кольца, височные кольца и прочая красота из драгоценных металлов. Причем довольно много, килограмма на четыре не менее. Разбойники успели неплохо разжиться на торговых людях, не иначе караван другой пощипать супели. Если среди татей имелся чародей, способный напускать сон, ничего сложного, убаюкать всех корабельщиков каравана, да и череды ладей, самую богатую к себе в сторону отвести, Когда остальные проснутся, течение их уже на много верст вниз по Волге унесет. Товарищам помочь не смогут. Золото! — взвесил в руке добычу Олег. — И чего мне теперь с тобой делать? Нельзя сказать, чтобы Середин не любил деньги. Душу бы за злато, конечно, не продал, но и умопомрачением тоже не страдал. С деньгами и жить, и путешествовать завсегда удобнее. Но одно дело — на лодке с сокровищами плыть или в череседельной сумке казну везти, и совсем другое — на собственном горбу лишних четыре кило переть. Золотом ведь на приваре не укроешься, в котелке его не заваришь, пользы от него никакой, а чтобы светелку на постоялом дворе снять, лошадь купить, место заполучить на ушку попутным попутном, пяти гривен серебром за глаза и за уши хватит. Целый год жировать можно, причем этими самыми гривенами Олег еще в Пскове разжился. Не было у бабки печали, купила себе бабка порося. Пробормотал он, затягивая узел мешка с сокровищами. О чем ты, колдун? проявила любопытство Сирень. Выбросить жалко, тащить тяжело. Закопай где-нибудь, потом заберешь, посоветовала девочка. Сам знаю, тянул Олег. «А вот только где? Берегая вон какие. Одни болота кругом. До того, как вас сном сморило, ушкуй холм проплывал, я помню, перед излучиной. Сходи туда, я подожду. Вместе пойдем. После короткого раздумья решился Рейен. До Белой крепости отсель ну, всего верст десять будет. До вечера доберемся. Отдохнем. Лодку нанять попытаемся, а вниз по течению этих болотин еще не весь сколько, я там ничего не знаю. Может, еще неделю, до ближайшей деревни топать придется. Выпив пару глотков вина, он сложил вещи из четырех мешков в три, взвесил в руках. Самым тяжелым, естественно, оказался его. Помимо обычных пожитков, там лежало полтора пуда брони, кольчуга, шлем, войлочный поддоспешник. Стеганку, которую толстяк залил кровью, пришлось выбросить, чему сейчас Середин только радовался. Во втором были собраны припасы походные. Подстилка, котелок, овчина, топорик, для которого не нашлось места за поясом. Плюс четыре кило сокровищ. В третьем съестные припасы и наполненный вином бурдюк. Без вина тоже не обойтись. Пить воду, не разбавив ее чем-нибудь хмельным хотя бы на треть, летом категорически не рекомендуется. Разве только ключевую, которой ни холеры, ни амебы не водится. И то риск. Можно, конечно, кипятить но на это нужно время а на переходе костром заниматься некогда и того как минимум полпуда вот электрическая сила а когда верхом скакал лишним припасом только радовался олег вскинул один мешок на спину другой повесил на грудь указал ведьме на третий возьмёвший К счастью, Середка призличить не стала, забросила котомку за плечи и легко зашагала вперед. Уже через полторы версты Середин взмолился об отдыхе. Переть на себе добрых шестьдесят кило по кочкам, ямкам и песчаным отмелям оказалось не так-то просто. Не столько тяжело, сколько Опасно для ног. Несколько раз Олег едва не вывихнул ступни. А когда впереди показался продолговатый холмик, поросший толстыми вековыми соснами, ведун без колебаний скинул мешки. Косарем разрыхлил песок между корнями одного из деревьев, вырыл яму примерно по пояс, попустил в нее прямо в мешке котелок с золотом, прикрыл сверху куском коры, засыпал песком, кинул тяжелую корегу в качестве приметы и с облегчением перевел дух. Одной головной болью меньше. Теперь поклажа стала ощутимо легче, однако все равно оставалась изрядной. Даже обычным шагом идти удавалось с трудом, особенно через взгорки. И еще задолго до вечера середин выдохса все сирень привал у нас гонки нет прием в крепость на день позже ничего от этого не случится